«Эпилог. Часть вторая. Все дороги ведут в Рим». Леон отложил инструмент и оглядел зал. Все посетители бара словно очнулись ото сна. Его игра и песни всегда производили подобный эффект, и Леон о нем прекрасно знал. К сожалению, после исчезновения или, скорее, гибели Рома, игра в баре стала единственной возможностью заработка. «Нет, деньги еще были, и их должно было хватить на несколько месяцев. Вот только что потом». И поэтому, когда Арч, заметивший, что поток посетителей в две пинты существенно увеличивается, когда там выступает Леон, предложил парню играть по вечерам за весьма скромную, к слову, сумму, Леон без колебаний согласился. А после первого же вечера, когда он на протяжении двух с лишним часов развлекал посетителей, щедро подкидывающих ему деньги и заказывающих понравившиеся песни, да, репертуар Леона тут весьма прижился и пользовался популярностью. Оказалось, что за один вечер на чаевых и заказах песен он заработал больше, чем Арч предлагал за неделю. Короче, с горем пополам на жизнь хватало. Во всяком случае, пока. Леон продолжал жить в квартире Рома. Тот оплатил ее на полгода вперед, так что пока трату парня было немного, только на собственное питание. Выселить его не могли. Собственник дал разрешение на проживание, и отменить это разрешение теперь было некому. Однако, как многие бы подумали, Леон вовсе не копил средства. Он тратил их на новые знания. Казалось бы, зачем? Ведь корабля у него нет и в обозримом будущем не будет. Вот только почему-то ли он казалось, что это наилучшее решение. Он вкладывал деньги в себя. Скорее всего, его частые покупки и посещения учебного центра, где ему и помогали осваивать новые знания, не прошли незаметно для некоторых людей. К примеру, первым свою осведомленность проявил «Серый узел». Однажды вечером в две пинты, когда Леон закончил свой очередной концерт и отправился за дальний столик, где обычно и отдыхал, ужинал, то обнаружил там серого узла. «Привет, парень!» «Приветствую!» Леон сразу понял, что серый узел появился здесь не просто так. Во всяком случае, не для того, чтобы поужинать, иначе выбрал бы для себя другое место. Нет, он хочет поговорить именно с ним, с Леоном. Вот только о чем! В то, что такой человек, как Серый Узел, захочет просто поболтать, не верилось совершенно. «Как жизнь, как дела?» — поинтересовался Серый Узел. «Спасибо, не жалуюсь», — осторожно ответил Леон. «Да брось!» — добродушно отмахнулся Серый Узел. «Наверняка ведь скучаешь по космосу. Что-то я сомневаюсь, что работа обычным фигляром, развлекающим пьянчук в этой дыре, тебе нравится». «Конечно, по космосу я соскучился», — вновь осторожно ответил Леон. «Вот только корабля у меня нет, как и напарника». «А зачем тебе напарник?» — удивился Серый Узел. «Мне казалось, Ром успел тебя поднатаскать, и ты уже можешь считаться полноценным сканировщиком. Разве не так?» Леон предпочел не отвечать и просто пожал плечами. «Ты ведь кораблем умеешь управлять?» Леон кивнул. «Сканировать тоже умеешь, как и оружием пользоваться. Так в чем проблема?» «Я же, говорю, в отсутствии корабля. А если у тебя будет корабль?» — поинтересовался серый узел. Или он услышал в его голосе эдакие нотки затаённого ожидания, даже напряжения, словно от этого ответа что-то зависело. «Ну, будь у меня корабль, конечно же, начал бы летать». «Один из старателей, Одноглазый Митч, совсем скатился. Долгов у него уже немерено просто, и чтобы рассчитаться с ними, он заложил мне свой корабль. Могу отдать это судно тебе. Что скажешь?» Одноглазого Митча Леон знал. Неплохой старатель, но уж больно ему в последнее время не везло. А кораблик у него был неплохой. «Стерва», кажется, так он назывался. Поговаривали, что когда-то давно Митч был крупным коммерсантом на одном из центральных миров, причем достаточно удачливым коммерсантом. Но однажды застукал жену с любовником. С этого момента его жизнь не пошла по наклонной. Развод, суды, споры с бывшей супругой, чей любовник оказался весьма значимым чиновником. В результате у некогда богатого дельца Митча на руках осталась очень скромная сумма. И он не придумал ничего лучше, чем потратить ее на покупку корабля-сканировщика, который и назвал в честь бывшей жены. Несколько лет Митч мотался по неизведанным уголкам космоса, и весьма успешно. Его корабль не единожды проходил модернизации, и на него устанавливали первоклассное, пусть и не совершенно новые, но достаточно мощное оборудование. А затем у Митча вновь наступила черная полоса. Сначала напали пираты, в результате чего он и лишился глаза. Затем несколько месяцев рейдов, из которых ему не удавалось привести ничего толкового. Все расходы на починку и ремонт корабля приходилось оплачивать из кубышки с отложенными деньгами. Время шло, а белая полоса так и не наступала. И вот, похоже, неудачи совсем довели Митча до ручки. Иначе почему он заложил корабль серому узлу? — Если он это сделал, то наверняка только для того, чтобы рассчитаться с долгами. Наверняка кредиторы уже не один раз на него наезжали. А раз так, шансов, что Мич сможет вернуть себе корабль, практически нет. — Стерва хороший и дорогой корабль. Мне не хватит денег, чтобы заплатить тебе за него. — А кто сказал, что я собираюсь его продавать? — улыбнулся Серый Узел. — Я отдам тебе его в аренду. — Взамен на... — На часть добычи. Я знаю, что ты в последнее время покупаешь много учебных баз, и прекрасно понимаю, зачем ты их покупаешь. — И зачем же? — Вы с Ромом нашли удачные для сканинга места, и не все обнаруженные с Ромом тайники вы успели обчистить, ведь так? — Возможно. — Вот я и хочу получить часть трофеев. Ты привозишь их сюда на моем корабле, и мы делим добычу. — И сколько же ты хочешь? 80%, процентов», — выпалил Серый Узел, моментально посерьезнев. «Не, так не пойдет», — покачал головой Леон. «Мне ничего не остается. Тебе остается 20% от всей суммы, а ведь ремонт и обслуживание корабля будут проводиться за счет моей доли. Так тоже не пойдет». «После каждого рейда мне придется с тобой чуть ли не драться, доказывая целесообразность замены той или иной детали, да и ныть ты мне будешь каждый раз, когда будет необходимо ремонтировать корабль». Серый узел одобрительно хмыкнул. «И сколько же ты хочешь мне предложить?» «Половину». «Ну, так не пойдет. Я рискую кораблем. А я своей жизнью и из своей доли оплачиваю ремонт и обслуживание». И аренда длится год, после чего корабль переходит в мое собственное пользование. Серый узел задумался. «А не сильно ли ты замахнулся, парень? Ты что же, думаешь, за год сможешь притащить на станцию хлама на несколько миллионов? Может, и миллиард?» С ухмылкой ответил Леон. «Ладно», — наконец ответил Серый узел, обдумывая предложение Леона так долго, что тот успел расправиться со своим ужином. «Если за год моя доля превысит 200 лямов, корабль твой, именно такая у него цена». «Согласен?» «А еще у меня есть к тебе несколько вопросов». «Каких?» «У тебя что-то осталось от совместных с Ромом рейдов? Он что-то оставлял здесь, на станции, не взяв с собой в центральные миры?» «А к чему такие вопросы? Мы, кажется, не это обсуждали», — удивился ли он. «Ром умер, а мои вещи так и остались у него». Это какие же? Искин того старателя, что я вам дал. Ром его так и не вернул, ведь? Леон задумался. Он не мог припомнить, чтобы Ром взял его с собой. Не было небольшого чемоданчика и в квартире. Значит... Значит, скин находится на корабле, который, в свою очередь, сейчас зафиксирован в личном ангаре Рома. Но говорить об этом серому узлу как-то не хотелось. Конечно, никто посторонний не мог проникнуть в ангар Рома, и уж тем более на его корабль. Но почему-то Леон был уверен, что Серый Узел, если ему очень нужен этот искин, легко сможет не только проникнуть в ангар, но и взломать защиту корабля. «Кажется, Ром брал искин с собой на шанс», — не моргнув и глазом соврал Леон. «В квартире я его не видел». «Уверен?» Кажется, вопрос нахождения Искина очень интересовал Серого узла, или он еще раз утвердился в мысли, что отдавать Искин назад ему он не хочет. «Мы можем хоть сейчас вместе обыскать квартиру», — ответил Леон. «Плохо», — Серый узел явно был расстроен услышанным, а Леон облегченно выдохнул. «Естественно, лишь мысленно. Если бы Серый узел догадался спросить о корабле...» Предположить, что Искин может быть там, Леон был не уверен, что ему удастся убедительно соврать, не посеяв зерна сомнений. Тогда с Искином, если он действительно остался на корабле, можно смело прощаться. «Ладно, вернемся к нашим делам», — серый узел вновь стал собранным. «Значит, мы договорились. Трофеи пополам ремонтируешь корабль сам». «Все так, но есть еще одно условие». «И какое же...» «Ты когда-то говорил о том, что можешь помочь мне с установкой сети». Серый узел откинулся на спинку кресла и задумался. «Это дорого. Очень дорого. Без сети нечего и пытаться выйти в космос. Управляя кораблем только с помощью порта, я долго не протяну». «Тоже верно», — хмыкнул серый узел. «Вот только чем ты -то собираешься расплачиваться. На счету у тебя, конечно, есть некоторая сумма, но на установку полноценной сети, адаптированной под работу пилота корабля, ее недостаточно. Да и, как я понимаю, ты собрался в капсулеры». Леон кивнул. «Это дорогое развлечение, и оно тебе не по карману». «Ну, тогда извини, я не могу согласиться на твое предложение». С нескрываемым раздражением Серый Узел глядел на Леона. «Многие сканировщики летают только с помощью портов и ничего, не жалуются», — наконец произнес он. «Так и добычу у них оставляет желать лучшего», — парировал Леон. «Ром был с сетью. Сравни цену его трофеев и тех, кто летает с портами». Серый Узел несколько секунд рассматривал Леона. «Вот что, парень, мы сделаем так». «Мы вернемся к этому разговору после первого рейда. Я должен посмотреть, что ты вообще можешь достать. И после этого мы уже будем говорить про сеть». «Не пойдет. Я ведь сказал, что используя порт, добычи будет никакая. А цену на установку сети ты можешь объявить и сейчас». «А что, если я установлю тебе сеть, а ты сгинешь в первом же рейде?» «Риск — дело благородное», — ответил Леон. «Ты ведь уже рисковал, договариваясь с Ромом, и не прогадал. Ром — старый и опытный сканировщик, а я его ученик, лишь ученик, тем не менее способный заработать себе на жизнь работой сканировщика. И места, где Ром искал трофеи, знаю только я». «Ладно, черт с тобой», — буркнул серый узел. Сеть и ее установка обойдутся тебе в 12 лямов. Согласен? — Почему так дорого? — возмутился Леон. — В центральных мирах можно и в пару лямов обойтись. — Ну, лети тогда на центральные миры и там ставь! — хмыкнул серый узел. — Ладно, согласен, — буркнул Леон. — Вот и славно! — ухмыльнулся серый узел и тут же добавил. — Но у меня тоже будут дополнительные условия. — Какие? — Я знаю, что у Рома была подробная карта червоточин, и вы оба знали, как быстро и кружными путями можно добраться до окраин Центральных миров. Ну, допустим, после конвоя Рома многие государства заслали во фронтир свои патрульные эскадры, и моим... Э, курьерам стало не совсем удобно летать привычными маршрутами. И что? Ты будешь встречать и отправлять моих курьеров». Леон ненадолго задумался. То, что Серый Узел занимается контрабандой, слухи курсировали давно. И вот теперь он получил прямые подтверждения этого. Вляпайся он во все такое, и Серый Узел уже никогда его не выпустит живым. С другой стороны, то, что он уже услышал, являлось немалым аргументом в пользу того, чтобы Серый Узел отдал распоряжение своим головорезам разобраться с ним, с Леоном, прямо сейчас». Так что ничего, по сути, новые условия и не меняли. — Ну ладно, согласен. — Вот и славно, — усмехнулся Серый Узел. — Завтра подходи в мою лавку, а я пока решу все вопросы касательно установки тебе сети. Дэн двойка пил вот уже третий день. Он выжил, он смог. Хотя чего уж. По большей части с того света его вытянули медкапсула последнего поколения и профессионализм врачей корпорации Руды Клоссе. Та дрянь, напавшая на него и вонзившая в тело свой хвост, похоже, успела впрыснуть какой-то яд, который чуть и не довел до летального исхода. Как говорил врач Карпей, его лишь чудом удалось спасти, а вот выяснить и точно идентифицировать состав яда так и не удалось. Все, что врачи смогли, это лишь методом проб и ошибок найти препараты, которые и нейтрализовали действие яда, выведя его из организма. Однако пил он не по этому поводу. Радость от встречи с Демидом и улыбашкой была омрачена тем, что они ему не поверили. Он как на духу выложил все, что произошло в той злосчастной системе, рассказал о тварях, напавших на него и захвативших Тима, о собственном чудесном спасении... А они не поверили. Тогда он и упомянул ту самую злосчастную запись с корабля, которую успел сделать как раз уже после битвы с тварью. Демиджи просто предложил ему самому просмотреть ее. Каково же было разочарование Дэна, когда он понял, что неправильно сформулировал свой приказ. И запись была очень короткой и всего с одной камеры. К сожалению, в кадр не попали твари, от которых Дэн отстреливался. Все, что было на записи, как он, словно безумец, палит во все стороны, и его противников совершенно не видно. Не нашли и трупа паука, которого он оторвал от своего тела. Его словно и не было. В какой-то момент сам Дэн начал сомневаться в правдивости своей истории. Может, она ему почудилась? Но ведь раны на ноге остались, ведь рана на шее и неизвестные яд были. Демид говорил, что на конвой и наемников напали некие деусы, вот только их внешний вид кардинально отличался от того, что описывал Дэн. «Деусы, пусть и были чужими, выглядели скорее людьми, чем пауками, и тварей, как описывал их Дэн, никто никогда не видел». Врачи списывали все на галлюцинации, вызванные болевым шоком или, возможно, принятыми наркотиками. Туда же списывался и неизвестный яд, который мог быть побочным эффектом от приема наркотиков или результатом смешивания их с препаратами из аптечки. Объяснений логичных и вполне обоснованных было много, но Дэн стоял на своем, и именно такое его поведение привело к текущему положению – Во время очередной беседы с другими курсантами Дэн не выдержал, разорался и вышел из комнаты для совещаний. Сев на ближайший челнок, он отправился на планету, на орбите которой и вращалась станция корпорации. Планета, мягко говоря, оказалась на редкость паршивой. Здесь все производство находилось на поверхности. Небо постоянно в дыму, воняет выбросами на улицах желтая пыль. Но Дэну было плевать, ему было не до пейзажей, он просто хотел нажраться, что и сделал. Если бы не отправленные Демидом парочка парней из абордажной команды «Нового начала», неизвестно, чем бы кончился первый же вечер на планете. Надирающегося капсуляра тут же заприметили, вот только бойцы «Нового начала» подоспели как раз вовремя, отбили бесчувственное тело у подозрительных типов, уже вытаскивавших пьяного Дэна из бара. Вот и сейчас, в очередном баре, он допил очередную рюмку и зло оглянулся на бойцов-обордажников, сидящих за соседним столиком. Нужно было выйти на улицу, сигаретный дым, алкогольные пары, клубящиеся в подвальном помещении, где и находился бар. Уже даже не били в голову, они комфортно там осели. Дэн, пошатываясь, поднялся из-за стола и нетвердой походкой направился на выход. Оказавшись на улице, глубоко вдохнул. Это немного привело его в чувство. Как жаль, что из всех курсантов он встретил именно Демида и улыбашку. С ними он никогда плотно не общался, хотя и знал неплохо. Вот только именно эти двое плохо знали его, иначе поверили бы, насколько бы пьян не был Дэн, но отличить реальность от глюков он может. И люди, близко с ним общавшиеся, отлично это знали. Вот, например, Леонид. «Казалось бы, тихоня, а в разгул с ним уходить одно удовольствие. Правду говорят, в тихом омуте черти водятся». Дэн вспомнил несколько совместных с Леонидом посиделок. Вспомнил он и то, что курсант никогда не расставался со своей гитарой, и часто играл на ней, и пел. Дэн даже вспомнил несколько песен, одна из которых ему особенно нравилась. Он поднял голову, рассматривая небо, звезды, прятавшиеся за клубами дыма, и нараспев, как ему казалось, тихо пропел «Горят над нами горят, помрачая рассудок». И тут же пьяный голос, звучавший откуда-то из переулка, из кучи мусора, подхватил «Бриллиантовые дороги в темное время суток». Дэн в мгновение протрезвел, бросившись в темное зево, заваленное хламом, Там, в ворохе бумаг и целлофановых пакетов, он обнаружил заросшее и вонючее существо, лишь отдаленно похожее на человека. Но не обращая внимания на смрад, Дэн схватил пьяницу и поднял на ноги. «Откуда ты знаешь эту песню?» «Так это...» «Ее пел...» — постоянно икая забормотал человек. «Кто? Где?» «Леон...» — выдавил, наконец, из себя алкаш. — Нам, старателем. — Где? — пьяница назвал систему. — А ты кто? — Я старатель. Гордо попытавшись ударить себя в грудь, ответил человек. — А тут-то ты как оказался? — На конвой, с которым мы шли. — Напали, — собравшись с мыслями, ответил человек. — Долбаные корпораты и пираты, долбаные э стрелл Как звать-то тебя? Мужик нахмурил лоб, словно сились вспомнить собственное имя, и на это у него ушло немало времени. «Та-а-и!» Дэн тут же вспомнил это имя. Кажется, это тот самый старатель, который шел в первой группе, разведывавший путь, и именно благодаря этому избежавшей ловушки, устроенной наемниками, его группа ушла в следующую систему, и назад их уже не пустили. А затем, когда все узнали, что конвой уничтожен, похоже, оставшиеся в живых старатели отправились в центральные миры, где благополучно исчезли. Денег-то на существование нет. Наверняка продали корабли и спокойно спились, как этот Тай, например. «Назад хочешь?» — спросил у него Дэн. «Чего?» — не понял тот. «Хочешь назад на станцию старателей?» а -а -а -а! Тай махнул рукой. «Корабль уже продал, мне там делать нечего. Да и все мои трофеи были на шансе». «Я тебе куплю корабль, мне нужно найти Леона». «А ты кто ему вообще?» — насупился мужик. «Земляк». «Земляк!» — удивленно протянул Тай. «Так вы ведь вроде из дикарей». Но Дэн его уже не слушал. Из бара показались его охранники, бойцы нового начала. «Мне нужно связаться с Демидом», — сказал он одному из бойцов. «Шеф занят», — сухо ответил тот. «Скажи, что я знаю, где ли он. Боец включил связь и забормотал в микрофон на шлеме. Тут же Дену пришел вызов от Демида. «Ты нашел Леона?» «Да». «Хорошо, но у нас есть контракт. Мы должны сначала разобраться с ним». «Контракт важнее?» «Контракт от Улыбашки. Проблемы у нее, и ей нужно помочь». Ладно, я тогда сам отправляюсь за Леоном. Хорошо, как только мы справимся, то присоединимся. Где он? На станции Старателей и глубоко во фронтире. Координаты системы сейчас сброшу. Официальные власти там есть. Можем у них попросить помощи или заплатить за помощь в поиске. Да, есть какая-то корпорация Эстрелл, но толку от нее не будет, у нее конфликт с местными. Какая корпорация? — тихо и медленно переспросил Демид. — Эстрелл? — повторил Дэн. — Что ж, — хмыкнул Демид, — видимо, правду говорят. Все дороги ведут в Рим. — Ты о чем? — не понял Дэн. — Наш контракт как раз и связан с корпорацией Эстрелл. Нужно разобраться с ее действующим директором. Д-765 был, или скорее, было... Последней, самой свежей и современной разработкой. Если переводить на человеческий язык, то его должность можно было назвать «адмиральской». В данный момент это существо, которое относилось к тем, кого люди называли «деусами», находился, как показалось бы, со стороны в состоянии медитации. На деле же оно изучало только что полученный отчет от «тактик командора», задачей которого была добыча ресурсов в мирах людей. И информация из отчета «Адмиралу» Д-765 не нравилась. Конечно, если бы он знал о том, что существует такая эмоция или такие ощущения, Д-765 был машиной, причем как с биологическими, так и с механическими компонентами. У него была четкая задача и цель, которых он и пытался достигнуть. Сейчас же осуществление задуманного было под угрозой, причем, как всегда, по вине агента-человека. Это существо решило, что может управлять группой Деусов, которые, по большому счету, были резервной группой и к помощи которых человек должен был прибегать лишь в крайнем случае. «Похоже, человека придется устранить». Он забылся, решил, что хозяева, которым он служит, могут решать его проблемы. Это нужно было пресечь. Жаль, придется искать нового агента, хотя D765 не рассчитывал на то, что этот агент позволит им добиться значительных успехов. Глуп недальновиден, но других вариантов тогда не было. Ну что ж, хотя бы операция инициированная неожиданно дала массу интересных результатов. К примеру, испытания новых двигателей прошли успешно. Теперь можно устанавливать их на все корабли-армады и начинать вторжение. Деусы испытывали нехватку ресурсов. Удерживать точку входа было сложнее, и им требовались новые разумные, которые должны впоследствии стать бойцами. Нужны и обычные ресурсы для постройки кораблей. Еще один приятный момент заключался в том, что, вопреки ожиданиям, не все люди покончили жизнь самоубийством, как это было всегда при появлении деусов. В этот раз осталось несколько выживших. Один из них был великолепным образцом, практически идеальным сырьем для создания нового стратег командора У него отличный потенциал. А второй, выживший, был крайне необычным. В первую очередь тем, что использовать его как сырье было нельзя. Подобное встречалось всего два раза. В первый раз при войне с людским государством, которое сами люди называли империей. И второй раз, когда был атакован недавно обнаруженный Сектор-4. Причем обнаружен случайно. Кто-то активировал старую навигационную систему и подал сигнал, Краткий отчет о выполнении задания колонизаторским кораблем. После этого в «Сектор-4» и был отправлен исследовательский флот «Деусов». Если бы могли, они бы очень удивились, ведь здесь были обнаружены несколько раз. Причем их генотип полностью совпадал со стандартами создателей у всех, кроме местных людей. Эти в качестве материала для создания новых бойцов «Деусов» совершенно не годились. Кроме небольшой группы, находившейся под командованием, чему, если бы мог, сильно, опять же, удивился бы Д-765, малого тактик командора, иначе говоря, разведчика Деусов, причем давно устаревшей модели. Но даже эта группа не подчинилась. Они находились в составе так называемых сетей, аналогичной самим Деусом системе, но с совершенно другой целью. Сети, люди, местные расы, находившиеся в момент прибытия деусов в междоусобной войне, неожиданно объединились и выступили единым фронтом. Деусы подобного совершенно не ожидали. Это шло вразрез с опытом прошлых столкновений. Никогда ранее разрозненные группы и тем более расы не объединялись под единым командованием. К счастью, были и положительные моменты. Часть представителей одной из рас, именующие себя Тагами, добровольно пошли на сотрудничество с Деусами, хотя в целом это картины и не поменяла. Но Д-765 уже отправил один из резервных флотов в Сектор-4. В скором времени им удастся его захватить. И вот, судя по отчету, в давно известной части галактики появилось существо, которое по всем критериям идентифицируется как особь из сектора 4. Иными словами, это существо ставило под сомнение целесообразность атаки армады деусов на миры людей. Если это существо сможет передать свое отклонение другим, люди перестанут представлять для Деусов интерес. Их попросту нельзя будет использовать в качестве материала для создания солдат. А это полный крах планов. Более того, как понял d 765 из отчета, обнаруженное существо под пытками призналось, что прибыло не одно – Еще как минимум семь таких же находятся в так называемых центральных мирах или во фронтире. Именно их и нужно в первую очередь обнаружить и уничтожить любой ценой». Конец книги. Текст читал Сергей Митяев.